Глава 11. Разнообразные напитки были заботливо приготовлены и расставлены на столике у окна, и плеснуть в стакан на четверть неразбавленного виски и немножко содовой было делом одной секунды. Я развалился в кресле, задрал ноги на журнальный столик и принялся с наслаждением потягивать освежающий напиток, Прям Цезарь, отдыхающий в своей палатке отратных подвигов в день победы над нервьями. Сноска Одно из кельтско-германских племен, первый век до нашей эры, упоминается Тацитом и Цезарем в записки о гальской войне. Когда я обратился мыслями к тому, что происходит сейчас в Благоуханном саду, то почувствовал, как меня охватывает восторг. Я ни минуты не сомневался, что природа сказала свое последнее слово, сотворив такого отпетого олуха, как Агастус Финкнотл, но я искренне его любил. Желал ему счастья и так страстно надеялся, что эпопея ухаживания завершится успешно, будто не он, а я сам мечтал об этой малохольной девице. Мысль, что он, наверное, уже покончил с предварительными пух-пагле сноска переговоры французский, и теперь они вовсю пустились строить планы на медовый месяц, доставляла мне огромную радость. Конечно, с учетом особенностей девицы Бассет Я имел в виду звездочки, малюточки кроликов и все прочее. Вы можете сказать, что сдержанные соболезнования были бы куда уместнее. Однако не следует забывать, что о вкусах не спорят. При виде Мадлен Бассет любой здравомыслящий человек бросился бы бежать, куда глаза глядят, лишь бы подальше от нее. но по неведомой причине придурка Гасси неудержимо влекло к указанной девице. И тут уж ничего не попишешь. Только я пришел к этому выводу, как мои размышления были прерваны стуком отворившейся двери. Кто-то вошел и стремительным шагом направился к столику с напитками. Я опустил ноги, обернулся и узрел там Пеглоссопа. При виде его я почувствовал угрызение совести. Целиком захваченный устройством сердечных дел Гасси, я совсем забыл о том, что у меня есть еще один клиент. Такое случается сплошь и рядом, когда берешься сразу за два дела. Однако, Гасс, я теперь мог, слава богу, выбросить из головы и поэтому решил полностью посвятить себя делу глоссап анжела. Я был весьма удовлетворен тем, как тапе выполнил свою задачу во время обеда. А задача была не из легких, могу вас заверить. Ибо все без исключения яства и напитки отличались превосходными качествами. В особенности одно блюдо, а именно nonnet де пуль à an sorrel. Сноска. Фарикас исцеплят Агнесса Сарель, перед которым не устоял бы даже человек с железной волей. Но Таппи выдержал испытание, будто всю жизнь только и делал, что постился. Признаться, я был горд за него. "А, Таппи, привет", сказал я. "Ты это мне и нужен". Он со стаканом в руке повернулся в мою сторону, и по его лицу я понял, какие жестокие страдания он испытывает. Вид у него был как у голодного степного волка, на глазах которого его жертва, русский крестьянин, стрелой взмывает на дерево. "Да?" недовольно буркнул он. "Я тут. Ну и как? Что как? Давай отчитывайся. В чем? — Разве тебе нечего рассказать об Анжеле? — Нечего, кроме того, что она зануда, я пришел в замешательство. Разве она еще не толпится вокруг тебя и не думает странно, что тут странного?" Она должна была заметить, что у тебя нет аппетита. Он надрывно кашлянул. Нет аппетита. Я бы съел столько, сколько может вместить большой каньон. Мужайся, Тапи, вспомни Ганди. Причем здесь Ганди? Он годами ничего не ел. Я тоже могу поклясться, что сто лет ничего не ел. Твой Ганди мне в подмётки не годится. Я понял, что разумнее оставить тему Ганди, вернуться к исходному пункту. Может быть, она тебя как раз сейчас ищет. Кто? Анжела? Ну да, она не могла не заметить, что ты жертвуешь собой. Как же? По-моему, ничего она не заметила. Готов поспорить, она в мою сторону и не взглянула. "Послушай, Таппи", наставительно проговорил я. "Нельзя быть таким впечатлительным. Чего ты раскис? Вспомни, ведь ты отказался от Nanette де пуль and Уж что что-что! а это, Анжела должна была отметить, отречься от Nanette" неслыханный подвиг он вопиет как большая мозоль а креп аля росине сноска блинчики аля росине хриплый вопль сорвался с трясущихся таппенных губ берти заткнись по-твоему я каменный представляй что я испытал когда один из лучших обедов приготовленных анатолем уносили блюдо за блюдом а я не мог воздать ему должное и не говори мне а нет мне этого не выдержать Я постарался ободрить и утешить его. Крепись, Таппи, думай о пироге с телятиной и почками, который ждет тебя в кладовой. Как сказано в Библии, радость придет по утру. Сноска. Вечером вотворяется плач, а на утро радость. Библия, Ветхий Завет. Вот именно по утру, а сейчас только половина десятого вечера. И к чему ты приплел пирог? Я только и делаю, что стараюсь о нем не думать. Мне были понятны его чувства. Действительно, должно пройти несколько часов, прежде чем он сможет добраться до пирога. Я прекратил разговор на эту тему, и мы довольно долго сидели в молчании. Потом он встал и принялся нервно расхаживать по комнате, как лев в зоопарке, который заслышал звон гонга и с опаской ждет, как бы смотритель о нем не забыл. Я деликатно отвел взгляд, но слышал, как тапепинает стул и другие предметы, попавшиеся ему под руку, точнее под ногу. Очевидно, он испытывал тяжкие душевные страдания, а кровяное давление у него зашкаливало. Наконец он бросился в кресло и впирил в меня пристальный взгляд. По его виду я понял, что он собирается сообщить мне нечто важное. И я не ошибся. Похлопав меня по колену для пущей выразительности он сказал: "Берти, да, могу я говорить с тобой откровенно?" "И ты еще спрашиваешь, старик", сердито ответил я. "Мне как раз кажется, нам с тобой есть что сказать друг другу. Это касается Анжелы и меня. Да. Я много об этом думал, правда? Я подверг ситуацию строгому анализу, и кое-что мне стало ясно как день. Тут затевается скверное дело не понял. Послушай, давай по порядку. До отъезда в Канны Анжела меня любила, души во мне не чаяла. Я был для нее свет в окошке в полном смысле слова. Согласен, безусловно. А как только она вернулась, все полетело в тартарары. Верно. Из-за пустяка. — Нет уж, извини, старик, как ты из-за пустяка. Ты не слишком деликатно поступил с Анжелой, точнее, с ее акулой. Зато искренне и честно, Убежден. Неужели ты вправду считаешь, что из-за такого вздора девица может отвергнуть человека, которого она по-настоящему любит? Разумеется, может. Меня поражало, как он этого не понимает. Впрочем, старина Тапи всегда отличался тупостью по части восприятия тонких материй. Он был из парауда крупных, крепких, молодых людей, как правило, хороших футболистов, явно обделенных деликатными чувствами. Так однажды отозвался о них Дживс отбить лобовой удар или съездить тяжеленным бутцЫ по физиономии противника это, пожалуйста, но понять тонкую женскую психологию нет уж, увольте. Ему даже не в что девица скорее пожертвует счастливым будущим, чем откажется от своей мифической акулы. Вздор, это всего лишь предлог. Что это? Акула? Ей просто нужно от меня отделаться. Вот она и хватается за первую попавшуюся акулу. Ничего подобного. А я тебе говорю, акула только предлог. «Черт побери, зачем я от тебя отделываться?» Вот именно, именно этот вопрос я себе задал. Ответ: она в кого-то влюбилась. Это видно невооруженным глазом, другого объяснения нет. Когда она уезжала в Кана, она была влюблена в меня, а теперь разлюбила. Видно, за эти два месяца втрескалась в какого-то гнусного негодяя, которого там встретила. Ничего подобного. Что ты твердишь, ничего подобного, когда я точно знаю? Слушай, я тебе сейчас скажу одну вещь. Считай, что это официальное заявление. Если мне встретится этот подонок, змея подколодная, пусть он заранее заказывает себе место в инвалидном доме, потому что я намерен с ним разделаться. Я сверну ему шею, вытрясу из него душу, переломаю кости и выпущу из него кишки. С этими словами Таппи выскочил вон, а я выждав минуту, чтобы он убрался с дороги, пошел в гостиную. Зная дамскую привычку торчать после обеда в гостиной, я рассчитывал застать там Анжел, хотел перемолвиться с ней словом. Тапины размышления насчет того, что какой-то тип втерся в доверие к Анжеле и похитил ее сердце, я, как уже говорилось, не слишком верил. По-моему, бедолага от огорчения немного тронулся умом. Разумеется, из-за акулы, и только из-за акулы любовная лихорадка временно пошла на убыль, и я не сомневался, что в два счета все улажу, надо только поговорить с кузиной. Чтобы бы девица с таким добрым сердцем и нежной душой не была потрясена и расстрогана тем, что происходило сегодня за обедом, никогда не поверю. Даже Сепингс, дворецкий тёти Дали, холодный и бесчувственный стукан, разинул рот и пошатнулся, когда Тапе отверг Nonet de poule à А ливрейный лакей, державший блюдо с картофелем, побледнел, будто увидел привидение. Не допуская и мысли, что такая тонкая, чувствительная девушка, как Анджела, не заметила всего этого. Я твердо знал, что сердце у нее обливается кровью. И что она вполне созрела, чтобы немедленно начать примирение. Однако в гостиной я узрел одну лишь тётю Дали. Когда я показался на горизонте, она бросила на меня ядовитый взгляд, который я, только что наблюдавший мучение Таппи, отнес насчет недоедания за обедом. В конце концов, голодная тетушка не может быть такой же приветливой, как тетушка, сытно пообедавшая. "А, это ты", сказала она. Разумеется, это был я. "Где Анжела?" — спросил я легла спать уже сказала, что у нее голова болит хм не стану утверждать, что обрадовался услышав это девица на глазах которой отвергнутый ею возлюбленный только что произвел фурор демонстративно отказавшись от пищи не отправится спать, сославшись на головную боль при условии, конечно, что любовь возродилась в ее сердце Напротив, она будет увиваться вокруг него, бросать на него нежные, полные раскаяния взгляда из-под полуопущенных ресниц и всеми способами даст ему понять, что если он желает сесть за стол переговоров, она вполне к этому готова. Да, признаться, я счел укладывание спать тревожным симптомом. Пошла спать, говорить», — озадаченно произнес я. Зачем она тебе понадобилась? Подумал, может, она захочет прогуляться со мной поболтать. Ты хочешь прогуляться? Живо заинтересовалась тётя Даля. Куда? Ну, туда-сюда. Тогда, если ты не против, сделай мне одолжение. охотно, только скажите. Это не займет у тебя много времени. Ты ведь знаешь тропинку, которая идет мимо Теплиц к огороду. если по ней пойдешь, то выйдешь к пруду. Ну да, прихвати с собой прочную веревку или шнур и дойди по этой тропинке до пруда. До пруда, понял. Найди тяжелый камень, кирпич тоже подойдет. — Понял, сказал я, хотя на самом деле не мог взять в толк, куда она клонит. Значит, найти камень или кирпич, а потом? А потом, сказала тётя далее, — Потом, как пай, мальчик, обвяжи кирпич веревкой, сделай петлю, накинь ее на свою дурацкую шею прыгни в пруд и утопись через несколько дней я велю тебя выловить и похоронить потому что хочу сплясать на твоей могиле тут я пришел в полное замешательство кроме того что обижен и возмущён помню, где-то читал, цитирую: девушка поспешно выбежала из комнаты в страхе, что с ее губ сорвутся ужасные слова. Она не желала далее оставаться в доме, где ее никто не понимает и где она подвергается оскорблениям. Я сейчас испытывал те же чувства. Но потом напомнил себе, что следует проявлять снисхождение к женщине, у которой в желудке плещется разве что полложки супа, и подавил полный едкого сарказма слова, которые вертелись у меня на языке. "О чем вы, тетушка?» — мягко сказал я. "Кажется, Бертрам вас чем-то огорчил?" "Огорчил? Ну да, откуда эта плохо скрытая враждебность?" Из глаз её вырвалось пламя и чуть не опалило мне волосы. Кто этот осел, чурбан, идиот, который говорил меня, вопреки здравому смыслу, отказаться от обеда. Мне следовало предвидеть. Я понял, что правильно угадал причину ее странного поведения. Тетя Даля, не волнуйтесь, мне понятны ваши чувства. Вы голодны, правда, но все можно уладить. На вашем месте я бы прокрался в кладовую. Надо только дождаться, когда прислуга улежется спать. Мне говорили, там есть превосходный пирог с телятиной и почками, ради него стоит предпринять вылазку. Поверьте, тетя Даля убежденно говорил я: еще немного, и дядя Том, исполненный сочувствия, начнет вас заботливо расспрашивать, как бы не так. Знаешь, где он?" "Нет, я этого не видел". Сидит у себя в кабинете, обхватив руками голову и завел свою старую песню о цивилизации, которая катится в пропасть. Да? Почему? Потому что Анатоль от нас уходит, я собралась с духом и сообщила об этом Тому. Признаться, я едва удержался на ногах. Что? Да, уведомил, что уходит. А все ты со своей дурацкой затеей. Ну чего еще можно ждать от чувствительного, пылкого француза, ведь ты всех убедил отказаться от обеда. Мне сообщили, что когда первые два блюда вернулись на кухню нетронутыми, Анатоль был потрясен, Он расплакался как ребенок. А когда за первыми двумя последовали все остальные блюда, он счел, что это все, заранее продуманная, спланированная акция с целью нанести ему оскорбление, и заявил об уходе. с ума сойти. Ты уже давно сошел. Анатоль, этот подарок судьбы, утешение наших желудков испарился, как роса с лепестка розы, и все из-за твоей дурости. Может, теперь поймешь, почему я хочу, чтобы ты утопился. Когда ты явился сюда со своими бредовыми затеями, мне следовало догадаться, какая страшная беда разразится над нашим домом. Горько слышать такие слова от родной тетки, но я не затаил на нее обиды. Все зависит от того, с какой стороны смотреть на дело. И, наверное, можно было бы счесть, что Бертрам попал в впросак. Тётя Далия, я не хотел. Мне от этого не легче. Я ведь действовал из лучших побуждений. В другой раз попробую действовать из худших. Тогда мы, возможно, отделаемся царапинами. Так вы говорите, дядя Том расстроен? Вздыхает так, что сердце разрывается. Теперь никаких денег от него не дождешься. Я задумчиво потер подбородок. Она была права. Уже мне то известно, что уход Анатоля для дяди Тома настоящая трагедия. Я уже упоминал в своих записках, что этот уморительный представитель класса земноводных, с которым тётя Даля связал себя брачными узами, похож на страждущего птеродактеля. Причина его страданий заключается в несварении, которое он приобрел, скалачивая миллионы на Ближнем Востоке. Единственный повар, способный протолкнуть пищу через дядюшкин пищеварительный тракт, не вызывая в области третьей пуговицы с жилета Жене сравнимого по силе с пожаром в Москве это несравненная Анатоль теперь когда дядя Том лишился услуг Анатоля тетя Далия может получить от него разве что полный укоризный взгляд да слов нет кругом воцарились хаосы запустения. Признаться, в эту минуту, когда следовало предпринять срочные меры, у меня в голове не было ни одной толковой мысли. Однако нос я не вешал, ибо был уверен, что вскоре меня осенит какая-нибудь блестящая идея. "Скверно", сочувственно сказал я, "хуже некуда. тяжелый удар для всех нас. Но не отчаивайтесь, тётя Далия, я все устрою в лучшем виде". Кажется, я уже раньше упоминал, что очень трудно пошатнуться, если ты сидишь. Во всяком случае, я не в состоянии проделать подобный трюк. К моему изумлению, тетя Далия проделала его без всяких усилий. Сидя в глубоком кресле, она не моргнув глазом, пошатнулась. На лице появилось испуганное выражение. Посмей только еще раз влезть со своими дурацкими планами. Я понял, что бесполезно ей урезонивать. Она сейчас не в таком настроении. Поэтому, выразив улыбкой свою любовь и сочувствие, я молча покинул комнату. Не берусь утверждать наверно, но, по-моему, тетушка швырнула в меня увесистый том сочинений лорда Альфреда Теннисона в красивом кожаном переплете. Я видел, что книга лежала рядом на столике, а когда я затворял дверь, мне послышалось, что с другой стороны в нее ударили тяжелым предметом. Однако я был слишком занят своими мыслями и не обращал внимания на то, что творится вокруг. Я обвинял себя в том, что не подумал об Анатоле с его горячим провансальским нравом, не предвидел, как на него подействует внезапная и почти всеобщая голодовка. Как я мог забыть, что галлы не выносят подобного обхождения? Их склонность вспыхивать по пустячным поводам общеизвестна. Анатоль несомненно вложил всю душу в эти нонет де пул, и вернуть их на кухню нетронутыми было все равно что пырнуть его ножом. Но что пользы махать кулаками после драки и без конца пережевывать одно и то же? Сейчас передо мной стоит задача уладить недоразумение, и я мерил шагами лужайку, обдумывая, как приняться за дело, когда вдруг услышал душераздирающий стон. Наверное, подумал я, его издал дядя Том. Наверное, ему надоело сидеть в заперти, и он вышел стонать в сад. Я посмотрел вокруг, но птеродактили поблизости не обнаружил. Несколько озадаченный, я вернулся было к своим размышлениям, но стон повторился. Приглядевшись, я увидел на одной из скамеек, разбросанных тут и там, неясную фигуру. Рядом с ней маячила вторая, неясная фигура, Еще один столь же внимательный взгляд, и я все понял. Неясные фигуры принадлежали первая Гаси Финкнотлу, вторая Дживсу. Что Гасси здесь делает и почему оглашает окрестности с тонами, было выше моего понимания. Может он поет?» — подумал я. Но нет, ошибиться было невозможно, потому что когда я подошел, он снова испустил стон. Более того, теперь я хорошо разглядел беднягу. Вид у него был точно его дубиной оглушили. Добрый вечер, сэр, сказал Дживс. Мистер Финкнотл не слишком хорошо себя чувствует. Я, кстати, тоже не слишком хорошо себя чувствовал. Теперь Гасси начал издавать низкие булькающие звуки. Я не мог долю обманывать себя. Должно быть, случилось что-то ужасное. Конечно, женить бы шаг ответственный, и когда понимаешь, что пути назад нет, можно немного взгрустнуть, но мне еще не случалось видеть, чтобы сразу же после помолвки жених так запаниковал. Гасся поднял голову и посмотрел на меня. Взгляд у него был мутный. Он схватился за голову. Прощай, Берти, сказал он и встал со скамьи. Мне показалось, он оговорился. Ты хочешь сказать: "Привет, Берти"? Нет, не хочу. Я говорю: "Прощай, Берти, я ухожу". Куда? В огород, топиться. Что за глупые шутки? Я не шучу, Джифс, я ведь не шучу. Возможно, вы хотите совершить немного опрометчивый поступок, сэр. Опрометчивый? — Да, сэр. Считаете, мне не стоит топиться? Я бы не советовал, сэр. Хорошо, Дживс, как скажете. Миссис Траверс, наверное, огорчится, если в пруду будет плавать распухшее тело. Да, сэр. Она была так добра ко мне. Да, сэр. И вы Дживс были так добры ко мне. Благодарю вас, сэр. И ты, Берти, был так добр ко мне, очень добр. Вы все, все были очень добры ко мне. Очень, очень добры, по-настоящему добры. Мне не на что пожаловаться. Хорошо, не пойду топиться, пойду погуляю. Вытаращив глаза, я смотрел, как он неверной походкой движется прочь и исчезает во тьме. Дживс, взволнованно сказал, точнее проблеял я, как ягненок, который хочет привлечь к себе внимание родительницы, ради бога, что все это значит. Мистер Финкнотл немного не в себе, сэр. Ему пришлось испытать тяжелое нервное потрясение. И Я в торопях стал припоминать, что произошло сегодня вечером. Я оставил их здесь вдвоем с мисс Бассет. Да, сэр. Предварительно подготовил ее к разговору. Да, сэр. Гаси точно знал, что ему следует делать. Я с ним основательно все отрепетировал. Да, сэр. Мистер Финкнотл информировал меня об этом. Но в таком случае, с сожалением должен констатировать, сэр, что произошла небольшая заминка. В смысле, все пошло прахом? Да, сэр. Я ничего не понимал. В голове у меня помутилось. Но как оно могло пойти прахом, ведь мисс Бассет его любит? Вот как, сэр? Она сама мне об этом сказала. ему надо было только сделать ей предложение. Да, сэр. Он его не сделал? Нет, сэр. Тогда о чем же черт побери он с ней говорил? О тритонах, сэр. О тритонах? — Да, сэр. О тритонах? — Да, сэр. Почему вдруг его потянуло на тритонов? Он не хотел говорить о тритонах, сэр. Как я понял из объяснений мистера Финкнотла, он был весьма далек от мысли начинать о них разговор. Честно сказать, я никак не мог врубиться в суть. Нельзя же силой заставить человека говорить о тритонах. К несчастью, мистер Финкнотл стал жертвой внезапного нервного срыва. Сэр. Оставшись наедине с юной леди, он, по его признанию, утратил контроль над своим душевным состоянием. В подобных обстоятельствах джентльмены довольно часто действуют на обум и начинают говорить на первую попавшуюся тему. В рассматриваемом нами случае такой темой оказались тритоны, Уход за ними, и их лечение в случае болезни. Елена спала с моих глаз. Я все понял. Со мной тоже в чрезвычайных обстоятельствах случалось нечто подобное. Помню, однажды я никак не давал дантисту, вооружинному бором, начать сверлить мне пятый нижний зуб. Минут десять подряд рассказывал ему анекдоты шотландца, ирландца и евреи. Причем я совершенно этого не желал. Как только он подступался ко мне, я кричал «Тьфу, проклятье. Ой-ей-ей, когда сдают нервы, несешь, что попало. Я легко мог представить себя на месте гася. Вся сцена будто стояла у меня перед глазами. Вот они с Бассом вдвоём в саду, сумерки, тишина. Он по моему совету отливает ей пулю о закатах, сказочных принцессах и тому подобных материях. Потом подходит момент, когда он произносит реплику: "Мадлен, я должен вам что-то сказать". Она опускает глаза или печет "Да". Тут он, вероятно, уточняет что-то очень важное. Можно предположить, она в ответ произносит: "Правда?" или "Неужели?" или глубоко со всхлипом вздыхает их глаза встречаются, как тогда у меня с дантистом, и внезапно гася ощущает спазм под ложечкой, в глазах у него темнеет, и он слышит собственный голос, несущий несусветную чушь о третонах. Да, психологическая сторона явления мне понятна. Тем не менее, я не мог не винить гася сообразив, что тритоновая тема доминирует в его монологе, он обязан был остановиться, на худой конец замолчать совсем. В каком бы нервном возбуждении он ни находился, ему следовало понимать, что он своими руками роет себе могилу. Девица ждет, что молодой человек в пылу страсти начнет изливать душу, а он вдруг пускается читать лекцию о водных представителях отряда сломандер. Скверно, Дживс. Да, сэр. И как долго этот абсурд продолжался? Насколько я могу судить, довольно долго, сэр. Мистер Финкнотл, как он мне сообщил, снабдил мисс Бассот исчерпывающей информацией, касающейся не только обычных тритонов, но также двух их разновидностей, а именно гребешковых тритонов и тритонов, оснащенных плавательной перепонкой. Мистер Финкнотл дал достаточно полное описание превращения личинки в тритона, рассказал, как они живут в воде, питаясь головастиками, личинками насекомых и ракообразными, как потом они выходят на сушу и начинают питаться слизнями и червями, и о том, что новорожденные тритоны имеют три пары длинных, похожих на перья наружных жабр. Далее мистер Финкнотл обратил внимание мисс Бассет на то, что тритоны отличаются от саламандр, в частности формы хвоста, который у них как бы сдавлен, и о том, что у большинства видов преобладает выраженный половой диморфизм. Но в этот момент молодая леди поднялась со скамьи и сказала, что хочет вернуться в дом. А потом она ушла, сэр. Я задумался. Видно, такому олуху, как Гасс, ничем уже не поможешь. Он начисто лишен энергии и напористости. С невероятным трудом протаптываешь для него тропинку, ему остается только шагать по ней до счастливого конца, а он сворачивает в сторону и никаких тебе счастливых концов. Плохо дело, Дживс. Да, сэр. При более благоприятных обстоятельствах я, разумеется, выяснил бы мнение Дживса по этому поводу, но после его возмутительной выходки по отношению к моему белому пиджаку на мои усталегла легла печать молчания. Что ж, надо все обдумать. Да, сэр. Поломать голову и найти выход. Да, сэр. Покойной ночи, Дживс. Покойной ночи, сэр. И он растворился, оставив Бертрама Вустера задумчивого и неподвижного, как изваяния в ночной тишине. Я даже отдаленно не представлял себе, с чего начать.